Выходит, Кай все-таки ушел сам, каким-то образом провертев дырку в приказе. А ведь вчера стрелку показалось, что дело стронулось с мертвой точки, и Кай что-то понял. Что-то. Да не то. Святой Валентин. Вылет в 9.30. Конечный пункт назначения. Земля. Люди не могут вернуть Кая хозяину, но Кай может вернуться к нему сам и умереть на пороге, потому что на этот раз откачивать его будет некому. Для глупого трехлетнего киборга смерть просто команда. И он с радостью выполнит ее для любимого и единственного хозяина. Стрелок лихорадочно глянул время на коммуникаторе 9.12. Инвалидное кресло — негоночная машина. Ему понадобится как минимум 20 минут, чтобы доехать до нужного шлюза. А станционная связь работала только в пределах станции. «Зури, ты можешь придержать святого Валентина? И скажи его капитану, что мне надо срочно с ним поговорить. Это очень важно». — Прости, Стрелок, — голос у диспетчера был виноватый, — но Святой Валентин уже полчаса как отчалил. — Что? — Еще же только четверть десятого. — Да, но все пассажиры и грузы уже были на борту, и капитан решил не тянуть. — А, нет. — Постой. — Погоди. — Кажется, у них какие-то неполадки вернулись на радары. Поступил запрос на стыковку. Сломалось что-то. — Стрелок, ты в курсе, что у них случилось? — Стрелок, эй! Стрелок не отвечал, не мог. Он точно знал, что там сломалось. Кай. Каю нельзя убивать людей, а у членов экипажа есть бластеры. Нелегального пассажира обнаружат, попытаются задержать, он кого-нибудь отпихнет, кинется на утек или, хуже того, при виде вытащенного оружия автоматически перейдет в боевой режим, и перепуганные люди расстреляют его на месте, не разбираясь, разумный он или нет. — Я сейчас, — хрипло пробормотал стрелок уже замолкшему коммуникатору, — сейчас приеду. На полдороге к стыковочному отсеку над стрелком пролетел флайер со Святого Валентина. Тут же развернулся, немного обогнал кресло и сел, перегородив середину коридора. — Капитан очень просит вас полететь со мной и забрать своего киборга, — сообщил пилот, молодой веснущатый парень, видимо, юнга. — Что с ним? — «Я не в курсе, я в это время в камбузе был. Кок помогал», — смущенно признался Юнга. «А потом капитан приказал мухой метнуться и вас привести Остаток пути прошел в неловком напряженном молчании, как дорога на эшафот. Стрелок до посреднего был уверен, что ему отдадут черный герметичный мешок. Просто выбросят из шлюза, как мусор. Но для инвалидного кресла выдвинули пологий пандус — и проводили гостя в просторную кают-компанию. Целый невредимый, только почему-то с мокрыми до локтей рукавами, Кай стоял в кольце людей, будто статуя в музее, привычно игнорируя окружающий гам. Увидев хозяина кибор-кот, миры кольцо поспешно разомкнулось, расползлось, направился к нему. Вышкоренно встал слева от кресла, но уходить было рано. Стрелок очень извинялся, обещал, что это не повторится, соглашался полностью взять вину на себя и уплатить штраф за задержку рейса, и снова извинялся. Трагедия, к неумолимой развязке, которую он так спешил, оказалась фарсом. Побег вышел, глупее не придумаешь. Кай каким-то образом умудрился проникнуть в шлюз перед самым отлетом. Хотя дежуривший там в последний час стюард клялся, что мимо него никто не проходил. Дождавшись, когда святой Валентин отчалит от станции, киборг, совершенно не таясь, пошел прямо по коридору в кают-компанию. На удивленный оклик кого-то из экипажа сразу остановился. Назвал серийный номер и хозяина. На причину нахождения на корабле и другие вопросы долбил, как попугай, что человек не обладает необходимым уровнем доступа. Агрессии не проявил, даже когда его грубо обыскали и просветили сканером. Ни оружия, ни наркотиков, ни шпионских приблуд, ни украденных ценностей. Одна органика да имплантаты. Безмозглая кукла, которой снова велели идти вперед, не задав конечной цели, а на пути совершенно случайно оказался лайнер. Одни космолетчики сдержанно посмеивались и наверняка еще долго будут рассказывать друзьям эту историю как анекдот. Другие ворчали из-за потерянного времени и нервов, третьи, их, к счастью, было большинство, смотрели на незадачливого хозяина с сочувствием. Помощник капитана с презрительной ухмылкой. Фу ты, ну ты, Важная шишка. Владелец разумного киборга, не снисходящий до застольных разговоров с простыми работягами, а теперь унижает перед капитаном из-за своего полоумного питомца, как убогий, и смотреть противное, но приятно Только из огромного уважения к вам, стрелок! — в конце концов сердито сказал капитан. — Нет, вот еще. Не хватало мне с вас деньги брать. Запишем в корабельный журнал, что на борт забежало станционное животное. Это все-таки и наш недосмотр. Но на вашем месте я бы очень подумал, стоит ли держать у себя такого киборга. — Спасибо, — устало поблагодарил Стрелок. — И еще раз извините. — Домой, — сухо приказал он Каю. Запоздал и спохватился, что не уточнил, шагом или бегом, Вместе с хозяином или в одиночку, и вообще что, домой? Но киборг без взбрыков пошел рядом с креслом. Видимо, спрятался за самообучающейся программой, расстроившись, что не добился своего. Или, наоборот, добился. Стрелок же сказал капитану «Спасибо за совет». «Можешь даже не надеяться», — пробормотал стрелок. Кай автоматически повернул голову на звук. Никому я тебя не отдам, ясно? Лучше сам прибью. Информация сохранена. Кай отвел взгляд и продолжил чеканить шаг. Всю долгую дорогу до дома стрелок тщательно продумывал, что и как скажет Каю в тысячной безнадежной попытке пробить возведенную киборгом стену, только утолщающуюся от каждого удара, но едва открыл квартиру, вдохнул вонючий воздух и увидел усыпанный осколками пол, как все тщательно взвешенные слова вылетели из головы. Когда Кай без дополнительного приказа запер за собой дверь, Норма пакости на сегодня и так перевыполнена. Стрелок развернулся к нему всем креслом и, наплевав на нежную ранимую психику киборга, устроил ему разнос в лучших традициях МЧС после неудачной спасательной операции. «На что ты рассчитывал, дурень?» Если уж собрался драпать со станции, так надо было в грузовом отсеке прятаться среди ящиков и сидеть, как мышь, под веником до самой земли. А ты даже до этого додуматься не смог, так и попер навстречу людям. А если бы они тебя пристрелили, а? Вот что бы ты тогда делал, а? И чтобы я делал? Кай слушал хозяина, хоть и не совсем с кукольным выражением лица, но как будто полностью сосредоточившись на внутренних ощущениях. Внешне же колебания воздуха относились к кому-то другому и вообще были не по теме. Дождавшись конца монолога, киборг моргнул. «Ну все, я, наконец, свободен», развернулся и пошел на кухню. Растерявшийся стрелок такой реакции он точно не ожидал молча наблюдал какая деловито открывает шкафчик достает прозрачную пластиковую банку со слежавшимися остатками чая свинчивает крышку и вытряхивает их прямо себе под ноги спросить что это за ерунда стрелок не успел киборг наклонился над банкой и вместе с неожиданно обильным потоком жидкости отрыгнул в нее что-то длинное, зеленое, лохматое, как будто даже вяло шевелящееся. Стрелка чуть удар не хватил. Что это? Инопланетный паразит? Или опять в пику несостоявшемуся хозяину нажрался какой-то дряни, на этот раз ядовитый? Киборг сглотнул, выпрямился и торжествующе протянул стрелку банку. В ней чудище расправилось и оказалось каким-то водным растением, пушистым и нежно-салатовым. Вокруг него велись несколько живых, хоть и крайне обалдевших рыбок. Судя по почти прозрачной воде, Ка заблокировал выработку пищеварительных ферментов, Сжал пилорический сфинктер, мышечное кольцо, отделяющее желудок от двенадцатиперстной кишки, и воспользовался своим желудком как контейнером. В голове у стрелка будто что-то щелкнуло, неправильно вставленные кусочки головоломки поменялись местами, и поведение киборга сразу стало логичным. И понятным Кая поймали не на входе, а на выходе. Он проник на корабль задолго до отлета, во время погрузочной суматохи, взял то, зачем пришел, но также незаметно удрать не смог. Старт объявили раньше срока, дорогу перекрыл Стюарт. Когда же тот, наконец, ушел, и Кай добрался до шлюза, то обнаружил, что тот уже задраен, и корабль отстыковался. Тогда киборг развернулся и уверенно пошел на доносящиеся из кают компании голоса. И его, разумеется, сразу заметили. Остановили, допросили, вернулись на станцию, позвонили хозяину и потребовали забрать этого идиота. Идиоту только того и надо было. «Ну ты и...» — стрелок так и не придумав подходящего эпитета... Беспомощно махнул рукой. — Ладно. Иди хорошенько вымой аквариум и посади туда свою добычу. Кай невозмутимо подхватил с тумбочки аквариум и пошел в санузел. Стрелок не стал проверять, что и как он делает. Разобьет так разобьет, пусть. А еще можно вымыть аквариум со средством для чистки унитаза и не сполоснуть. Или вообще не налить воды, просто посадить. Или...» Стрелок поднял банку к свету и усмехнулся. «Если Кай приложил столько усилий, чтобы добыть этих несчастных рыб, то сдохнуть им сейчас он точно не даст. Он упорный».